Глава 22 в которой произносится большое количество тостов при практически полном отсутствии закуски. Шуту хорошо, ему все можно. Он веселый сирота среди серьезных семейных людей. Вот министру казначею или полководцу был бы не с руки сидеть в кабаке с иной державы. Могут заподозрить в сговоре даже если эта держава считается дружественной. На к министрам, казначеям и полководцам представлены особые люди. И это водится даже в такой бесшабашной стране, какова Гран-Пасколь. И не хотели, да пришлось завести себе подобных людей. Чаще всего под видом толмачей. А шуту тут все можно, и толмача ему не нужно. И с банджурским послом они знакомы давным-давно. пистон 9 назначил на эту должность графа Катрильяка некогда юного оруженосца, что сопровождал будущего бонжурского монарха в опасном пути из Варягии в Банжурию, а также во всех прочих походах. Так что это была встреча старых боевых товарищей-комбатантов. Не одни они, вся столица гуляла, оплакивая гибель королевы и радуясь рождению наследника. Признаюсь, дружище, я не узнаю нашего доброго капитана Ларуса. В проклятом Чизбурге его словно подменили. «У вас в народе ходят упорные слухи, что он обезумел, ворвался в башню и перерубил там всех, включая свою королеву». «Но всех слухов не переслушаешь», — сказал Ироня. «Про ты и раньше говорили, что там неладно. Голоса какие-то, свечения по ночам. Но не верится мне граф, что мог он поднять руку на Алатиэль. Да и за пьянство на посту он никогда никого смертью не карал. По морде — это да. У него на это рука легкая. То есть тяжелая, но все равно легкая. Вернее, скорая». И уж подавно не стал бы он глумиться над телами. А что говорит сопровождающая короля дама? Бабка, что ли? Да она и до этого была глупа, а тут и вовсе спятила. И все равно он вел себя весьма странно. Отчего никто не видел останков королевы? Почему наш венценосный друг никого не впускал в башню? Почему он самолично оборудовал усыпальницу? Ирони пожал плечами. Может быть он не хотел, чтобы народ видел ее искаженное муками лицо? Ну откуда нам знать? как, однако, чувствительны в вашей стране сыновья шорников. О, и не говорите ваше детство Но вам-то, вам-то он мог рассказать правду. Это же водится между старыми друзьями. Шутам, граф, короли доверяют даже охотнее, чем друзьям. И тем не менее, я знаю обо всем об этом не больше, чем вы. Но там, говорят, была еще одна женщина. А, повитуха. Так ее сослали за мажай с пожизненной пенсией. Так, во всяком случае, объявили. А семьи караульщиков получили хорошую виру. И роня горничный тоже. «А что такое мажай?» — спросил Кадрильяк. «Никто не знает, что есть мажай», — сказал Ироня. Но ну, тут как-то не принято возвращаться. Баба была одинокая. А может, и прибил он ее горяча что плохо со своим делом справилась. Закопал где-нибудь в склепе. Хотя, не верю я в это. Да и незачем нашему другу Пистону знать все эти страшные подробности. У него он своих ужасных тайн хватает. То ли мы про вашу фалалеевскую ночь не слышали. Навет! «Это была чистая политика. Внутреннее дело Банжурии. Никакой магии!» – возмутился граф Декадрилек. «Разумеется, перерезали всех мотоботов. Вот уж где и политика. Река Солома, говорят, кровью текла. Ну да это ваше дело, мы в него не вникаем. И поэтому ждем взаимности. Вот-вот!» – обрадовался Кадрилек. «Я и говорю о взаимности. Давайте обменяем одну государственную тайну на другую. Давайте!» Сказал Горбун и наполнил кружки настоящим банджурским вином из посольских запасов. «Да вы угощайтесь, граф, не чинитесь». Граф несколько оторопел, но кружка сушил. «Самое главное для посла — пить не пьянее», — сказал Ироня и снова взялся за кувшин. «Для солдата это умение не суть слишком важна, но для амбассадора... О-о-о! Ничего, я вас живо научу». После первой у нас не закусывают, то же самое и после второй. Только после третьей можно позволить себе один, один маленький соленый грибочек, не больше. Посольская наука давалась графу на удивление хорошо. Он узнал, что в Гранд-Пасконе принято ослаблять действие вина с помощью обычных застольных прибауток. «Сие есть иролингвистическое программирование», — похвастался Ирония и провозгласил. «Ну, застримглава за отца, за кринотена мертвеца». И пошло. Пей по всей да примечай гостей. Рюмочка золотая, ты откуда? Да с А паспорт есть? Нема. Вот тебе и тюрьма. Рюмочка чумаза, ты откуда? Я с Кавказа. Руки к стенке, ноги врозь. Ничего, пройдешь, авось. Рюмочка затеяна, ты откуда? С Лихтенштейна. А имеешь ли визу? Нет? Ну так и ступай к низу. Рюмочка медна, вино держать вредно. А мы ее вот и в рот. Рюмочка железна, пить дюже полезно. Укрепляет печень. Коли есть нечем. Рюмочка из стали, пить мы не устали. Здоровит желудок, не мрачит рассудок. Рюмочка из бронзы, отвлеки от жизненной прозы. Чтоб звон стоял и дети были. Рюмочка алюминиевая, не пройди мимо не я. На горе вражьих стай, чарку опростай. Рюмочка хрустальна, пьем, товарищи, за Сталина бальзам из Вольного Таллина. А за друга нашего Феллера тоже выпить Велина. Рюмочка спиртного. Ты откуда? От Смирного. А есть ли медали? Ну, то к тебе и видали. Рюмочка красиво Ты откуда? Стылявива. Ну, за Ивана Царевича, за Арона киглевича Кьянти два стакана. Вы откуда? С Ватикана. Ну, за Папу Римского, за Вертухая на Римского. Кальвадоса два бокала. Сколь не пей, все будет мало. Выпьем за Ремарка, чтоб стоял как триумфально арка. Две стопки виски, сердцу дороги и близкие. Есть в брюхе место выпить за Хемингуэ и Эрнеста? Коньяк Камю наливать Камю. Хоть он и верблюд, а люди его пьют. Бренди, два ковша. Вы откуда? США. Так подвинься, душа. Бушь тому в глаз, кто не выпьет за Техас. Две кружки кваса. Да вы тоже из Техаса. Квасом запивай, да про джин не забывай. Вот как раз на квасе посол Банжури и поломался. Начал размахивать длинными указательными пальцами и толковать. Чизборгак кричал он на весь кабак. «Все ел в Чизбурге!» «А Чизбург-то тут при чем?» не понял Горбун. «При всем!» <свят> мрачно сказал Кадрилек. «Его величество опасается, как бы нам не пришлось начинать все с изна. Вот цена, сказал Ироня, «Да ведь вы же там все окрестности запустошили, и даже развалины с руинами солью посыпали». «Солью!» подтвердил посол. «И перцем!» Ну вот шпионы наши, «То есть шпионы ваши? Наши? Разведчики?» «Или лазутчики?» «Лесыщики?» «Или пронырщики», — предвосхитил его Шут. «Ну так что докладывают-то?» Кадрильяк посмотрел на него хитренько-хитренько. «Стены», — сказал он, и попытался уснуть, пристроив под голову миску с одиноким соленым рыжиком. Ироня, презрев дипломатический иммунитет, ткнул посла двоизубой банжурской вилкой. «Стены что?» — прошептал Шут. Граф поморщился и открыл глазик. «Стены растут», — сказал он. «По ночам. Никого нет, а стены растут. Растут из-под земли, как... как зубы. Нет, как челые челюсти. Или... целые челюсти. Или... челюсти. телюсти». Бру... «Брокли ты, ташевосты!» И прикрыл голову руками, давая тем самым знать, что будить его в другой раз бессмысленно. Жаль сказал Ироня. А я вам ваше сиятельство как раз хотел открыть государственную тайну. Ни одного королевича родила царица, а сразу двоих. Хотя все равно об этом завтра народу объявят, добавил он исключительно из вредности. А про то, что в башне случилось, я и впрямь не знаю, сказал Шут самому себе и встал из-за стола, даже не покачнувшись. Разучилась пить дипломатии, заметил он. А ведь этот один из лучших. С той же твердой походкой он покинул кабак и вышел на площадь. Башня безмолвной королевы пылала, рассыпая в темном воздухе искры и брёвна. Король Стремглав хоронил свою возлюбленную по-людски, и по-эльфийски по одновременно, сочетая каменный склеп с погребальным костром. Горбун поспешно прикрыл глаза рукой, хохотнул было, потом вздохнул. «Эх, дружище, был ты доселе Стремглав Бесшабашный, а будешь ты отныне Стремглав Безбашенный». И верно, по всему деревянному граду катился тревожный пожарный набат.